Глава 8. Из-за наговора красной рубашки после поездки на рыбную ловлю я стал с недоверием относиться к дикообразу. Когда же дикообраз без всяких оснований заявил мне, съезжая с квартиры, я окончательно поверил, что это просто мерзавец. Однако против моих ожиданий на заседании дикообраз горячо выступил за то, чтобы школьников крепко наказали. Тогда я задумался, странно, черт возьми, А когда от бабушки Хагена я узнал, что ради тыквы он ходил уговаривать красную рубашку, я в восхищении воскликнул «Вот здорово!» и даже захлопал в ладоши. В общем, получалось, что плохой-то, пожалуй, не дикообраз, а вот красная рубашка, наверное, человек бесчестный. Разве он не старался придать правдоподобность шатким подозрениям и разными недомолвками вселить их в мое сознание? Я совсем было запутался в сомнениях, но тут помог случай. Встретившись с красной рубашкой у реки, когда он прогуливался там с Мадонной, я убедился, что он негодяй. Собственно, негодяй он или еще кто, сразу не поймешь. Ясно только одно, что это скверный тип, двуличное существо. Человек, что бамбук, если не прямой, то ненадежный. С прямым человеком и подраться приятно. Но с таким, как красная рубашка, с его вкрадчивостью любезностью, с его возвышенными интересами и янтарной трубкой, которую он хвастливо выставляет напоказ, С таким всегда нужно быть начеку, с ним просто так подраться нельзя. А если и подерешься, все равно это не будет настоящая честная борьба. Дикобраз, с которым мы, на удивление всем в учительской, припирались, перебрасывая друг другу одну сцену и пять рин, был все-таки куда лучшим товарищем, чем красная рубашка. Что за неприятный субъект, думал я на заседании, встречаясь с его гневными взглядами. Но потом, поразмыслив, нашел, что это все же лучше, нежели назойливый вкратчивый голос красной рубашки. Откровенно говоря, после собрания я даже подумал, хорошо бы помириться с Дикобразом. И уже сунулся было заговорить с ним, но он, грубиян такой, даже не ответил, только опять сверкнул на меня своими злыми глазами. Ну тогда я тоже разозлился, и все осталось как было. С тех пор Дикобраз не разговаривал со мной. Одна сцена и пять рин, которые я положил ему на стол, так на этом столе и лежали. Лежали и покрывались пылью. У меня, разумеется, рука не поднималась взять обратно деньги. Дикообраз тоже ни за что не хотел прикасаться к ним. Эти гроши легли между нами как барьер. Я все собирался заговорить с Дикообразом, но не мог, а он упорно молчал. Оба мы проклинали эту сцену и рин. Наконец, уже стало тошно видеть их, приходя в школу. С Дикообразом у нас все было порвано, но с красной рубашкой напротив я поддерживал прежние взаимоотношения». На следующий день после нашей встречи у реки над Надзарегава он первый подошел ко мне и завел разговор. «Ну как, хорошо ли тебе на новой квартире? А не съездит ли нам снова поудить вместе русских писателей?» Меня это слегка раздражало, я сказал. «А ведь мы с вами встречались дважды, вчера вечером». «Ах да, на станции, ты что, всегда в это время ездишь? Не поздно ли?» Заметил он. Тут я нанес удар. «Мы еще встретились у реки над Надзарегава. «Нет, туда я не ходил. Я принял ванну, а потом сразу обратно домой», — ответил он. «Хоть бы уж не скрытничал. Ведь на самом деле мы же встретились. Ну и лгун. Если такой, как он, может быть старшим преподавателем средней школе, то я, право же, гожусь в ректор университета. С этих пор я потерял к нему всякое доверие. Но с красной рубашкой, которому я не доверял, я разговаривал. А с дикобразом, которым восхищался, не разговаривал. Удивительная все-таки вещь — жизнь». «Мне надо бы с тобой кое о чем побеседовать», — обратился ко мне однажды Красная Рубашка. «Загляни ко мне домой». «Экая досада», — подумал я, но все же не пошел на источники и часа в четыре отправился к нему. Красная Рубашка был не женат, но давно уже, только из-за того, что являлся старшим преподавателем, выехал из пансиона и снял себе дом с красивым подъездом. Говорили, что он платил 9 иен 50 цен в месяц. Это был такой подъезд, что я подумал. Эх, как бы я мог платить по 9,5 иен в месяц, поселился бы я в таком доме и сразу вызвал Кио из Токио. Вот бы она обрадовалась. На стук вышел младший брат красной рубашки. Этот младший брат занимался у меня по арифметике и алгебре. Он плохо успевал, да еще и бездельничал, так что учился даже хуже многих местных ребят. Я спросил красную рубашку, какое у него ко мне дело. Выпуская из своей янтарной трубки вонючий табачный дым, он начал так. Видишь ли, с тех пор, как ты приехал, успеваемость учеников поднялась значительно выше, чем при твоем предшественнике. Директор тоже очень доволен, что приобрел такого хорошего учителя. Словом, школа тебе доверяет, хотелось бы, чтобы ты был поусерднее. Вот оно что, поусерднее. Да ведь я и так усерден, больше некуда. Вообще-то ты неплохо работаешь и теперь, только знаешь, вот тот недавний разговор, ты смотри о нем, не забывай. Про того, кто хлопотал для меня комнату, что он ненадежный человек, этот разговор. Ну, не так откровенно, это уж чересчур, но... Э, ладно, ты меня понял, так что... Короче говоря, если ты будешь и впредь стараться, то школа со своей стороны это оценит, а если обстоятельства позволит, то, наверное, и оплату изменит. А, это насчет жалования? По мне и так хорошо, но ясное дело, лучше, если прибавили. На твое счастье, одного учителя как раз переводят, и таким образом... Правда, это еще не обсуждалось с директором, я не могу, конечно, ручаться, но все же кое-какую прибавку, пожалуй, удастся получить. При первом удобном случае я постараюсь поговорить об этом с директором. Большое спасибо. А кого переводят? Это уже известно, я могу сказать. Это Кога. Кога? Но разве он не здешний уроженец? Да, здешний, но по некоторым причинам, словом, это наполовину по его собственному желанию. Куда же он едет? В Нубаоко, в провинцию Хьюга. Он уезжает с повышением, потому что такое-то, видишь ли, место. А кто его заменит? Вопрос о заместителе тоже в общем решен. За счет него-то и можно будет повысить тебе оплату. Вот как? Ну ладно. Впрочем, если нельзя будет повысить, тоже не беда. Я, во всяком случае, хочу поговорить с директором. Кстати, он как будто согласен со мной. Однако имею в виду, что в дальнейшем тебе придется работать побольше. Так что ты это учти. Мне дадут больше преподавательских часов, чем теперь? Нет, часов, пожалуй, будет меньше. Часов меньше, работы больше? Что за чудеса? На первый взгляд действительно кажется странным, но сейчас, понимаешь, я не могу тебе сказать. Видишь ли, на тебя потом, вероятно, возложат большую ответственность. Вот в чем дело. Я абсолютно ничего не понимал. Ответственность больше, чем теперь. Что ж, я буду главным по математике, что ли? Но ведь главный дикообраз А уж он-то, будьте спокойно увольняться не собирается. Да и школьники его любят, так что его увольнение или перевод на новое место вряд ли будет на пользу школе. Красная рубашка никогда не доводил разговор до конца, и теперь тоже, не договорив всего, он покончил с делами. Потом он еще просто так болтал на разные темы, рассказал, что тыкве будет устраиваться прощальный обед, в связи с чем поинтересовался Пьюлия Сакэ, сказал, что учитель тыква благородный человек и заслуживает любви и уважения. Примечание. Сакэ – рисовая водка. Конец примечания. Наконец неожиданно он спросил, «А ты умеешь сочинять хокку?» «Вот беда», — подумал я и сказал, «Нет, не умею, до свидания». Примечание. Хокку или хайку. Короткие японские стихотворения в три строки, написанные размером в 5 7 и 5 слогов. Конец примечания. Я сразу же распрощался и ушел домой. Хокку сочинять. Да что я, басё?» И разве это дело для учителя математики беспокоиться о том, что Вьюнок оплел колодезную бадью или о чем-нибудь в этом роде? Примечание. Имеется в виду известная хоку поэтессы Тиё Ни. «За ночь венок обвился в круг бадьи моего колодца. У соседа воды возьму». Перевод Марковый. Конец примечания. Вернувшись домой, я задумался. Есть же такие непонятные люди. Ему, видите ли, опротивили родные места, где он благополучно служит в средней школе, уж не говоря о том, что у него здесь дом свой, и поэтому он отправляется в незнакомый чужой край искать себе заботы хлопот. Добро бы это был какой-нибудь большой город с трамваем, тогда еще куда ни шло. но ну, что такое Нобоока в провинции Хюга? Я все-таки приехал в сравнительно благоустроенный городок, где есть даже пароходная пристань, и то месяц не прошло, как уже хочется уехать отсюда. А эта набуока расположена среди гор, и кругом сплошь горы. Красная рубашка говорил, что туда нужно сначала плыть пароходом, потом, как сойдешь с парохода, целый день ехать лошадьми. Это только до Миядзаки. Да от Миядзаки еще больше суток. И место дикое. Кажется, там население состоит наполовину из людей, наполовину из обезьян. Даже такой святой человек, как тыковый, то по день захочет дружить с обезьянами. Что за чудак? В это время бабушка Хагина принесла мне ужин. «Не как сегодня опять картошка», — начал было я. «Нет, сегодня свой творог. Ну, одно другого стоит. Знаете, бабушка, коты, говорят, в Хьюго уезжает. Правда, жалко его?» «Верно, жалко. Но ничего не поделаешь, раз он сам по доброй воле едет». «По доброй воле? Это кто?» «Как это кто? Да он. Разве кого не по собственной прихоти едет?» «Что вы? Откуда это взяли?» «Но мне сегодня сказал об этом красная рубашка». Если я ошибаюсь, значит, красная рубашка лгун. Старший преподаватель? Ну что ж, он правду говорит. Но правда и то, что Кога не хочет ехать. Значит, и то правда и это. Как же так? Посудите сами, бабушка. И какие у него, собственно, причины? Сегодня утром заходила мать Кога, и в разговоре со мной слово за слово выложила всё. Что же она рассказала вам? Дело, знаете, вот как было. После смерти отца их семья уже не могла жить в прежнем достатке. Тогда мать посоветовала Кога, чтобы он обратился к директору школы и попросил его. «Я, мол, уже четыре года старательно работаю, так нельзя ли теперь немного повысить мне жалование?» «Правильно». Директор сказал, «А, да, подумаем, посмотрим». Мать на том и успокоилась и с нетерпением ждала, что вот-вот будет распоряжение прибавки, не в этом месяце, так в будущем. А в это время директор позвал к себе Кога. И когда тот пришел, сказал ему, «К сожалению, у школы мало средств и нет возможности повысить вам жалование, но в НБОК есть вакансии, и поскольку там ставка на 5 йен в месяц больше, я решил, что это совпадает с вашим желанием, так что когда все формальности будут закончены, можете ехать». Вот что он ему сказал. «Как же так? Значит, не посоветовался с ним, а просто взял и приказал «Езжай»?» То -то и оно. Кога попросил, чем ради этой прибавки уезжать, я лучше останусь здесь на прежних условиях. Здесь у меня и дом, здесь и мать. Но директор сказал, теперь ничего сделать нельзя, все решено, и уже заместителя на ваше место нашли. Вот что директор сказал. Они его одурачили, это не дело. Стало быть, Кога вовсе не хочет уезжать? Я и то подумал, что это очень странно. Олух он что ли из-за лишних пяти отправляться в эту горную глушь, дружить там с обезьянами? Почему Олух? Он учитель. По всему суду это проделки красной рубашки. Некрасиво же он действует, бьет из-за угла. И потому прибавляют мне жалования? но разве это не подло? Говорит, прибавим. Да кто возьмет эту прибавку? Ах, вам жалования повышают? Так мне сказали, но я решил отказаться. Как это так, отказаться? Обязательно откажусь. Знаете, бабушка, этот красная рубашка дурак. Да и подлец. Ну и пусть себе подлец. Но если вам жалования прибавляют, значит нужно спокойно согласиться с этим. Вам же лучше. В молодости часто вот так сердится а как постарше станут, да поразмыслят и пожалеют, что в свое время не сдержались. И, конечно, потом плачутся. Ах, мол, какой убыток потерпел из-за того, что вспылил. Послушайте вы бабушку. Если красная рубашка предлагает вам прибавку, скажите спасибо и берите. А вы хоть и пожилой человек, но лучше бы вам не вмешиваться в чужие дела. Прибавят мне или убавят, вам-то что? Ведь это мое жалование. Хозяйка молча вышла из комнаты. Старик-хозяин беззаботно читал нараспев свои утаи. «Я думаю, что нарочно распевать тексты на такую мелодию – это особый способ затруднить их понимание. Я не мог понять этого старика, который каждый вечер без устали тянул свои напевы. Мне же было совсем не до утаи. Мне сказали, что прибавят жалования. Что ж, я хоть не особенно стремился к деньгам, но подумал, что другим тоже ни к чему копить лишние деньги, и согласился». А тут оказывается, что человека принудительно переводят на новое место, а на его жалование будет наживаться другой. Мыслим ли такая жестокость? А тот человек? Правда, он по-прежнему на словах согласен ехать, но, собственно, какие соображения заставляют его бросаться в такую глушь, как это набоока Нет, я не успокоюсь, пока не пойду к красной рубашке и не откажусь от этой прибавки. Я натянул Хакама и снова отправился к старшему преподавателю. Подойдя к солидному подъезду, я постучался. На стук опять вышел младший брат красной рубашки. Опять пришел. Прочел я в его взгляде. Когда нужно, так приходят и дважды, и трижды. Бывает, что и среди ночи с постели поднимут. Может быть, ему взбрело в голову, что я пришел справиться о здоровье старшего преподавателя? Ничего подобного. Я пришел заявить, что не нуждаюсь в прибавке к жалованию. У него сейчас гости, сообщил младший брат. А мне только на минутку его повидать, сказал я. Пусть сюда выйдет. И брат ушел. Посмотрев под ноги, я увидел сброшенный гэто с плетенными подошвами. Примечание гэто — японская деревянная обувь. Конец примечания. Из комнаты донеслось. банзай Гость был Нода. Кроме Ноды ни у кого не было такого пронзительного голоса, и никто кроме него не носил такой изысканной обуви. Немного погодя вышел красная рубашка с лампой в руке. «А, заходи, заходи», — сказал он. «У меня я сикава, свой человек». «Хорошо и здесь», — ответил я. «Мне только несколько слов сказать». В физиономии у него было что помидор. Кажется, они там сноды выпивали. «Вы говорили, что мне жалование увеличат, но я передумал и вернулся сказать, что отказываюсь». Красная рубашка, протянув вперед лампу, уставился на меня, но не нашелся, что ответить, и стоял в растерянности. То ли ему казалось подозрительным, откуда это взялся такой парень, что отказывается от прибавки, то ли его поразило... Почему мне понадобилось для этого сейчас же возвращаться, когда я только что отсюда ушел? А может быть, его удивляло и то, и другое. Но он так и стоял столбом, открыв рот от изумления. Я тогда согласился потому, что вы сказали, будто Кого переводится по собственному желанию. Кого едет всецело по собственному желанию. Ну, и отчасти по назначению. Это неверно. Он хочет остаться здесь. Пусть на прежнем жаловании, но он хочет остаться в родных краях. это что, от Кога слышал?» «Нет, не от него». «Так от кого?» «Моя хозяйка слышала это от матери Кога и сегодня рассказала мне». «Стало быть, тебе старуха хозяйка сказала?» «Ну да». «Извините, но она, вероятно, несколько ошибается. И, судя по вашим словам, выходит, что своей хозяйке вы верите, а старшему преподавателю нет. Так, по крайней мере, все это звучит. Значит, в таком смысле нужно понимать ваши слова». «Я замялся». И ловкать же этот кандидат словесности здорово выворачивается. Отец частенько говорил мне, нельзя все делать наспех, нельзя. И в самом деле я, кажется, немного поторопился. Старуха сказала, я уже моментально помчался к красной рубашке, а ведь, собственно говоря, сам я ни тыквы, ни его матери не видел, и ничего от них не слышал. И когда красная рубашка к меня обрезал, мне трудно было отразить его удар. Отразить удар я не смог, это верно. Но в душе я уже был окончательно убежден в его вероломстве. Старуха-хозяйка, конечно, скряга и жадина, но не лгуни и не двуличный человек вроде него. «Что делать?» «Может быть, то, что вы говорите, и верно», — возразил я ему. «Но так или иначе, от прибавки вы уж меня увольте». «Ну тогда это совсем смешно. Знаешь, ты вот сейчас специально примчался, это выглядит так, как будто ты обнаружил что-то позорное в этой прибавке. После моего разъяснения ты убедился, что был неправ». Несмотря на это, все же от прибавки отказываешься. Не совсем просто объяснить твой отказ. Пусть не совсем просто, но все равно я отказываюсь. Ну что ж, раз тебе не нравится, принуждать не стану. Но имей в виду, что такая внезапная перемена решения за какие-нибудь 2-3 часа, и при том без особых причин, подрывает доверие к тебе. Пусть подрывает, наплевать. Нет, так нельзя. Доверие к людям – это самое важное. Если бы даже, допустим, на минуту твой хозяин... Не хозяин, а хозяйка. Но это все равно. Допустим, твоя хозяйка сказала правду, но и тогда твоя прибавка не отразится на заработке Кога. Кога уезжает в Набуоко. Приезжает его заместитель. Заместитель приезжает на несколько меньше оклад, чем получал Кога. Эту разницу хотят передать тебе, так что тебе нет надобности кого-нибудь жалеть. Кога будет занимать в Набуоко более высокое положение, чем здесь. А с вновь назначенным учителем с самого начала такая договоренность. Он приезжает на более низкий оклад. Я полагаю, что если уж делать тебе прибавку, то это самый удобный случай. Не хочешь, как знаешь, но, может быть, ты еще разок дома все это хорошенько обдумаешь. Я не очень-то быстро соображаю, и обычно, если мой противник умел ловко говорить, я всегда был готов сказать, что ошибся, и смущенно ретировался. Однако не так было на этот раз. С первого дня, как я сюда приехал, красная рубашка мне не понравился Одно время я было переменил свое мнение и находил, что он просто весьма любезный женоподобный мужчина. Но какая же это любезность? В результате какой-то внутренней реакции я почувствовал, что не выношу его. Поэтому ни его логические доводы, ни его красноречие, все это меня ничуть не тронуло. Тот, кто искусно спорит, не обязательно хороший человек. А тот, кого переспорит, не обязательно плохой. По форме красная рубашка вполне прав. Но как бы ни была прекрасна форма, из-за этого невозможно заставить себя полюбить душу человека. Если деньги, власть и красноречие могли бы привлекать к себе сердца людей, тогда люди, наверное, больше всех любили бы ростовщиков, полицейских и университетских профессоров. Мог ли красная рубашка тронуть мое сердце своей логикой? Все поступают согласно своим склонностям, а не по логике. Вы, может быть, и правы, но мне эта прибавка не по душе, поэтому я и отказываюсь. Вот и все. Буду я еще обдумывать или нет, все равно скажу то же самое. До свидания. Я вышел на улицу. Лента Млечного Пути протянулась над моей головой.